Глава десятая. Дружба. Мирослава. Стоило вернуться из славной деревни, как множество противоречивых чувств вцепились острыми коготками в мозг и начали старательно раздирать меня на клочки. Я залилась на рейнджер и на то, что он, как и все мужчины, оказался падким на женскую красоту. Иначе с чего вообще заинтересовался бы бешеный. Про то, почему это меня волнует, я старалась не думать впрочем, как и про его убежденность в том, что на Веге оседает лишь сброд. От этих слов стало горько и обидно. Можно подумать, я сама выбрала, где мне жить. Официально на территории Федерации Объединенных Миров планета Танорг считалась самой развитой и экономически стабильной, из-за чего большая часть населения получала льготы от государства, квартиру, деньги на питание и даже путевки на отдых. Тотальная автоматизация сделала планету в некотором смысле раем. Где люди могут целыми днями отдыхать и развлекаться. Кассиры, кладовщики, менеджеры, водители почти все профессии потеряли смысл, потому что оказались легко заменяемы роботами. Медицинская страховка, экологически чистая пища, образование. Все это давалось человеку автоматически, если у него тонорское гражданство. А вот тут возникало резонное узкое горлышко всей сложившейся ситуации на Танорге. Поддерживать высококачественную жизнь стремительно увеличивающемуся населению аппарат управления планетой не мог. А потому вел квоты на некое бесплатное количество детей. Каждый год они корректировались в связи с текущей демографической ситуацией. Но по факту граждане не могли иметь больше одного-двух детей в семье. Желаешь больше — зарабатывай. Или пускай дети улетают с планеты туда, где уровень жизни ниже, например, на Вегу. Слова Рейнджера царапнули очень глубоко, потому что они были логичны. «Хочешь жить в раю? Будь добр, работай!» Но в этой логике, к сожалению, имелся нюанс. Чтобы получать зарплату на танорге, надо или быть гением, потому что со среднестатистической профессией лучше справиться роботы, или работать на аппарат управления, но для этого надо иметь связи в государственной структуре. Для того, чтобы стать гением или хотя бы достаточно талантливым для получения рабочего места, необходимо иметь образование, которое дается тем, кто вырос на Танорге. Вот такой вот замкнутый круг. Целый день я сама себя не узнавала. Была рассеянная, ругалась, то случайно просыпав овсяную кашу на пол, то вовсе перепутав шампунь с химикатом для чистки кабин. И совсем некрасиво помянула глубокий космос, врезавшись мизинцем в ножку барной стойки что это было невыносимо больно. У меня звезды перед глазами вспыхнули, а затем... Я вспомнила слова рейнджера, и в груди запекло от горечи. Да, я отброс общества. Он был абсолютно прав. Зачем-то заглянула в тетради Ника, сплошь исписанные интегралами, в которых я не разбиралась и иррационально почувствовала облегчение. У меня не было возможности учиться, и потому гейм-проводник — это все, что я умею и чем буду заниматься до конца жизни, но зато у Никиты есть шанс выучиться на архитектора и получить билет в лучшую жизнь. Промаявшись и не сосредоточившись толком ни на одном деле, я так и зависла, обнаружив поздно вечером в начале сообщение на коммуникаторе, а затем личное, на форуме от Рейнджер. Коммуникатор уведомлял, что на анонимный банковский счет, который я обычно давала клиентам Мэха, поступила интригующая сумма 87,5 с половиной кредитов. А на форуме висела следующее. «Слав, я все таки хотел отблагодарить за то, что ты спас меня от угрей. И извиниться, если я тебя задел словами о Веге. Не знаю, как передать подарок, а потому прикрепляю ниже ссылку на хорошие игровые перчатки. Деньги уже скинул на твой счет. Закажи их себе, пожалуйста. В нашу первую сессию я обратил внимание, что твои натирают». «До встречи, Вэха!» И вся та злость и растерянность, которая бурлила в организме с утра, неожиданно испарилась. Я перечитала записку несколько раз и машинально потрогала так и не зажившие после удара торнадо костяшки пальцев. Старые перчатки действительно не давали коже зажить. Какой же рейнджер оказывается внимательный? Кроме Ника никто ко мне так не относился. Я прошла по ссылке и ахнула от того, что выбрал мне новичок. Хорошие игровые перчатки. Выпендрёжник. Нет, я, конечно, сразу представляла, что вещь, стоящая маленькое состояние, не может быть плохой. Но все равно присвистнула. Высококачественный дышащий материал. 17 тысяч сенсоров на нанонитях. Улучшенные функции тактильной обратной связи. Возможность индивидуальной настройки и сохранения виртуальных предметов в руках. Описание от производителя к товару было таким, что эти перчатки разве что готовить не умели. И самое удивительное — рейнджер каким-то образом умудрился выбрать правильный размер. Нет, я, конечно, могла переставить и принципиально взять на размер больше. Но он действительно угадал. Или запомнил мои руки. «Ты не можешь принять настолько дорогой подарок». Голосом Ника строго заговорила совесть. «Это же твой месячный заработок». «Почему?» потому что это недопустимо, Мира, ты девушка. Настолько дорогие подарки обязывают. И если ты не можешь отплатить таким же, то обычно подразумевается, что девушка выплатит сексом. В том-то и дело, что подарок не мире, а славе. Не думаю, что рейнджеру от славы нужен секс. И в отличие от мира, он очень даже может принять такой подарок». Пробормотала я уже вслух и, зажмурившись, ткнула в кнопку «Купить». А через час старенький гусеничный робот оставил перед моей дверью шикарную глянцевую коробку с эмблемой одного из самых лучших производителей в игровой индустрии. Вселенная, какие же они классные. А сенсорные нити, оказывается, могут быть мягкими и не натирать. Я схватила коммуникатор, открыла форму и на миг задумалась. Как бы выразил свою благодарность парень. «Рейнджер, перчатки супер» однако увлекаться грязевыми ваннами в эхо не рекомендую. Обещаю, если захочу повторить, обязательно позову тебя составить компанию. Незамедлительно пришел ответ с подмигивающим смайлом. Помассировать спинку? Набрали мои пальцы, но замерли над кнопкой отправки. Стерли. Я усмехнулась. классно ты, мужик, рейнджер. Но ответ я тебе писать не стану. Не сегодня. Иначе это будет выглядеть уже как откровенная флирта, славян себе такого не позволяет. С этого вечера у нас с Рейнджером завязались странные отношения. Если за день мы не пересекались в Эхо, то мне обязательно приходило ничего не значащее, но приглашающее к общению сообщение на форуме. Алин Лигран. С того момента, как я чуть не отправился на тот свет, прошло два месяца. То ли многочисленные удары электричеством сказались на моей голове. То ли игра в эхо стала контрастом к реальной жизни, но я стал четче чувствовать настроение окружающих людей. Стоило зайти в отдел наркоконтроля, как еще до фразы Олафа: Но «Ну как тебе бильярд у киберзадротов хорошо отдыхается? Я ощущал легкую зависть и колоссальную усталость коллеги. Еще до игривого приглашения Верочки провести вместе вечер, я ловил ее тягуче концентрированное внимание со стойким оттенком похоти. Еще до того, как шеф вызывал к себе, я чувствовал его отвратительное расположение духа. Отец много лет пытался развить у меня восприимчивость к эмоциям, как у чистокровных цваргов. Если бы он узнал, что творится со мной в последние месяцы, то, наверное, прыгал бы от счастья до орбиты. Зависть, ревность, усталость, раздражение, злость, ненависть. Все это смешивалось в густую вонючую кашу и отравляло мою жизнь оставляя во рту вечно мерзкий привкус то протухшие рыбы, то сгнивших овощей, то запах затхлого, поросшего плесенью подвала. В этом плане мне стало еще больше нравиться запираться в игровой комнате и проводить время в эхо. Я старался сосредоточиться на поиске наркодилеров. Амброзия или пищи богов называли очень мощный синтетический наркотик. Его так именовали в честь древней легенды с захрана потому что у принявшего амброзию человека полностью пропадало чувство самосохранения, и он начинал себя ощущать всесильным богом. Наркотик вызывал практически мгновенную зависимость. Однако, по сравнению с другими запрещенными на Тонорге препаратами, смертность от него была относительно низкой. Первые недели, пока ноги адски болели от укусов угрей, я проводил на самых простых картах, и раз уж и решился основательно разобраться в игре, и познакомиться с максимальным количеством игроков, взял по сессии у каждого свободного геймпроводника на форуме. Кто-то объяснял лучше, кто-то хуже, однако ни один из них даже шутки на тему пищи богов не понял. Интуиция тоже молчала. Спустя месяц я стал постепенно заходить на карты посложнее и общаться со всеми рядовыми игроками. Контингент подобрался разнообразный но пока что ни один намек на амброзию не дал результатов. Со Славой мы стали видеться чаще, а когда они пересекались на картах, обязательно переписывались. Поначалу это были простые разговоры об игре, а однажды так сложилось, что мы сидели в засаде на перехват гоблинов. И тема приняла необычный оборот. Как же несправедливо, что пространство игровое, а укусы комаров все равно ощущаются как настоящие произнес я, прихлопывая очередного кровососущего. «Пф, а что такое справедливость?» — фыркнул Слава. «Можно подумать, она хоть где-то имеется в наличии». «Ну, Танурк, например, устроен, на мой взгляд, весьма справедливо». «Угу, конечно. Если ты родился первым в семье, то можешь пользоваться всеми благами планеты. Третьим будьте добры на вегу или еще подальше». «Но ведь если работать и купить квоту...» «Можно остаться жить на Танорге. Разве это несправедливо?» «А, ладно», — внезапно махнул рукой Слава. «Давай другой пример. Официальная планетарная служба». «А что не так со службами?» «Напрягся я». Системная полиция напрямую относилась к ним, и слова собеседника прозвучали, как метеорит в мою космическую станцию. Дня три назад недалеко от моего дома неудачно ударила молния и началось возгорание склада производителя пищевых сублиматов. Товар был упакован в переработанный картон, поэтому пламя разлетелось очень быстро. Подоспевший робот-пожарник, выбирая между крепким тонорским мужчиной и 12-летней девочкой, решил дилемму в пользу первого. Девочка умерла, а мужчина выжил. Робот решил, что у него больше шансов на выживание после обширных ожогов. И, кстати, во время пожара робота не интересовала татуировка на плече спасаемого, означающая, что он отсидел в тюрьме десять лет, и страшно гордиться этим. Любой бы человек увидел, а робот нет, так как в его прошивку была встроена программа, уравнивающая всех людей по цвету кожи. Я потрясенно слушала рассказ Славы, не зная, как ответить. Этот мальчишка оказался неожиданно не только ловким и сильным, как мужчина. Опытным, как геймпроводник, но еще эрудированным и интересным, как собеседник. Все чаще мы говорили о предметах, куда более сложных, чем игра. Он строил заставляющие глубоко задуматься о аналогии и задавал вопросы, которые иногда ставили в тупик. «Порой я готов был поклясться, что настоящему Славе не больше двадцати, а порой я бы дал все сто», — настолько мудро звучали его размышления. «Мне иногда кажется, что игру назвали «Эхотонорга» не просто так. Ты в курсе, что первоначальный исходный код писал вегианец Артемий Воробьевский? А уже позднее, когда она начала набирать популярность, крупная тонорская IT-компания перекупила его разработки?» — спросил Слава. «Уставшие и истощенные, как метеориты после прохода через атмосферу, мы сидели на привычной черепичной крыше в славной деревне. Это стало нашей маленькой пятничной традицией». Не сговариваясь, мы просто сюда приходили. «Нет, впервые слышу. Я слегка удивился. А почему тебе это название кажется необычным?» Слава внезапно улыбнулся, правда, улыбка показалась мне скорее печальной. Сразу видно, что ты станорга. На планете изумрудные поля и голубое небо — норма жизни. Таких уютных деревенек, подозреваю, уже нет. Но есть люксовые кварталы с коттеджами и чистые леса с озерами. Навеги же достаточно плотная застройка небоскребами, парков нет совсем, а серебристые ленты космических лифтов перечеркивают часть небосвода. Артемий всю жизнь прожил на Навеги, говорят, он мечтал переселиться на Танорг, а потому создал некую лучшую версию, но в средневековом стиле с фэнтезийной составляющей, а вот и получилось Эхо Танорга. В каком-то смысле сама Вега Эхо планеты. Я начал ловить себя на навещавом желании узнать, как пахнет Слава. Не телом, эмоциями. Наши диалоги постепенно стали приобретать двусмысленный характер. И от этого по телу прокатывалась жгучая, но по мазохистке приятная щекотка. Ты этого тролля одноручным топором разве что приласкать можешь. У него сопротивление к данному виду оружия. Используй хотя бы двуручный. У него урон выше. Как-то хмыкнул Слава, застав меня на легкой тренировке и вместо того, чтобы ответить «спасибо, учту», я неожиданно для себя ляпнул. Ласкать я предпочитаю исключительно женщин и в горизонтальной плоскости. Парень явно смутился, отступил на шаг, и я был готов поспорить на свой значок полицейского, что тот, настоящая Слава, который находился под стандартной маской воина, покраснел до кончиков ушей. У меня даже руки зачесались, невзначая хлопнуть его по плечу и проверить температуру ушей. Горячая «Швархов в космос, он что, девственник? Понятия не имея, почему эта мысль взволновала. Но в следующий раз, когда слава вошел на карту, непривычно растирая предплечья, я не удержался от более провокационного. Холодно у тебя, что ли? Да, осень на дворе, а отопление пока не включили. Пожал плечами парень. Хочешь, согрею? Славян бесконечную секунду смотрел на меня, не мигая. Явно поняв подоплеку вопроса. И лишь когда открыл рот, пытаясь что-то возразить, я продолжил, как ни в чем не бывало. Вставай напротив, разомнемся на кинжалах. раздери меня галактики, но мне нравилось, как слава реагирует на подначки. Нравилось то, как у него замирало дыхание, каким темным становился его взгляд, как он сам, не замечая этого, иногда прикусывает губу. Я чувствовал себя заколдованным этим таинственным воином из другого измерения каждая деталь которого оставалась недосягаемой, но безумно привлекательной. И в то же время я всегда знал, что есть черта, которую я никогда не переступлю. Это не оговаривалось вслух, но мы оба это знали. И всякий раз после очередной пятничной посиделки я обещал себе, что завтра обязательно приглашу девушку на свидание. Схожу в клуб или на худой конец, слетаю на тур в профильное заведение. Ау. У тебя просто уже несколько месяцев не было женщины. Вот мозги и набекрень», — говорил я себе. Но на утро субботы оказывалось, что у меня слишком болит голова для шумных ночных заведений. Все девушки, с которыми у меня что-либо когда-либо было, заняты, а пилотировать корабль до Турина и обратно просто нет сил. Я ходил туда-сюда по квартире, отсыпался и отъедался после напряженной недели и повторял как мантру. Не сходи с ума, Лигран. Это всего лишь дружба.